Глава четвертая, 18 мая 1996 года. Мы с Трессией перебросили сумки с бельем для стирки через плечо, вышли из квартиры и отправились в прачечную Садиси Крути. Разумеется, поблизости были и другие прачечные самообслуживания, но больше не одной на четвертой авеню, где можно было бы попить кофейку, пока вещи сохли в машине. ты «Только посмотри на это!» — воскликнула Трейси, когда мы свернули на улицу, обсаженную вишневыми деревьями, усыпанными розовыми цветами. «Какая красота!» — ахнула я. «Точно! Только я не об этом!» Она указала на ветку ближайшего к нам дерева. Над нашими головами реяла красная лента, привязанная к верхней ветке. «Как думаешь, откуда она здесь?» — я пожала плечами. «Может быть, это что-то вроде тех желтых лент, которые люди привязывают к деревьям в память о воевавших солдатах», — продолжала Трейси. «Но это как будто лента в знак давно потерянной любви». «Трейси, не смеши меня». «Нет, в самом деле», — не успокаивалась она. «Держу пари, что так оно есть. Что-то вроде «повяжи красную ленту на ветку дерева в память об истинной любви». Я округлила глаза. Мы вошли в прачечную, где пахло стиральным порошком и кофе. Мы с Трейси нашли столик в уголке и пару свободных стиральных машин. Трейси вынула из сумки учебника анатомии. Не самое приятное чтение, но это необходимо, если собираешься сдавать тест на поступление в медицинскую школу. Я опустилась в оранжевое кресло и сделала глоток латте с орехами макадомии из гигантской оранжевой чашки. Только в Сиэтле такое смелое сочетание прачечной самообслуживания и кафе могло быть настолько привлекательным. «По-моему, тот парень из группы «Саундгарден», — прошептала Тресси. Примечание. «Саундгарден» — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1984 году, играющая в стиле «гранж». Распалась в 1997 году, воссоединилась в 2010-м, конец примечания. Я безостенчиво оглянулась через плечо и видела бородатого Кима Тайла, который пил пиво в компании такого же брутального мужчины. марко очень нравится гарден мечтательно произнесла Трейси. «А я толком их не знаю. Но, пожалуй, мне тоже нравится». Но я просто упаду в обморок, если увижу здесь еще и Эдди Ведера. Примечание Эдди Эдвард Луис Северсон III, музыкант, лидер, вокалист и гитарист группы Pearl Jam. Конец примечания. Я отпила еще один глоток. Если я когда-нибудь заведу пса, то назову его Эдди. Трейси улыбнулась. Нет, вы только посмотрите на нее. Еще и года нет, как поселилась в Сиэтле, а уже готова назвать воображаемую собаку в честь самого популярного в городе рок-музыканта. Его будут звать Эдди, я кивнула. Золотистый ретривер. Нет, черный лабрадор. Я подняла свою корзину с бельем для стирки, и на полупали трусики с заметной дырой. Боже, мне пора идти за покупками, вздохнула я. глаза Тресси Неожиданно расширились. «А вот теперь не оглядывайся», — сказала она, отодвигая учебник в сторону и упорно глядя в свой латте. «Кажется, сюда только что вошел тот парень с концерта Мэзи Стар. Мое сердце заколотилось. Хоть я и нацарапала свой номер телефона на салфетке в тот вечер в клубе «Крокодил», но за целый месяц Кейт мне так и не позвонил. Он потерял мой номер. «Или он понравился мне больше, чем я ему?» «Или это был всего лишь эпизод жизни в Сиэтле?» «Я ни в чем не была уверена». «Тебе стоило бы подойти к нему и заговорить», — шепотом посоветовала Трейси. «Ни за что отрезала я, делая вид, что мне все равно». «На самом же деле я все время надеялась случайно встретиться с ним и даже заглянула в клуб как-то вечером после работы, чтобы проверить, не окажется ли он там». «Подожди!» — все так же шепотом продолжала Трейси, прикрываясь книгой, которую она якобы читала. Он только что посмотрел в нашу сторону. В самом деле, я сразу осознала, что на мне самая старая футболка и ни капельки макияжа. Самый неподходящий момент для новой встречи с Кейдом. Я быстро пригладила челку и пожалела о том, что не воспользовалась хотя бы тушью. Кайли... «О, привет», — сказала я, когда наши глаза встретились. «Кейт, верно?» Тресси едва не поперхнулась латте. «Верно», — ответил он, — «рад тебя видеть». Его глаза лучились добротой и смотрели уверенно. «Я тоже рада», — сказала я, и опустила взгляд на корзину с бельем. Меня охватила паника, когда я увидела дырявые трусики на самом верху кучи. «Самое лучшее место в Сиэтле для стирки белья», — Кейт улыбнулся. «Он их видел. Он точно их видел». «Можете представить, что Курт Кобейн стирал здесь свои боксеры перед тем, как стал знаменитым?» — спросила Трейси. «Прошло около двух лет после трагической смерти местной знаменитости, но весь Сиэтл продолжал оплакивать Кобейна». «Ну, Кейт выдержал приличествующую случаю паузу». Я его действительно здесь видел. Трэси закашлялась. Не может быть. Кэт кивнула, указал на то место, где в углу доживал свой век анемичный на вид фикус. Курт стоял вон там, рядом с огромной кучей белья, и опускал музыкальный автомат четвертак. Это было еще до того, как Нирвана отыграла свой первый концерт. Примечание «Нирвана» — американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом кобейном и басистом Кристом новоселичем в 1987 году. Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Кабейна в апреле 1994 года. Он злоупотреблял героином и застрелился из дробовика. Конец примечания. «Он пожал плечами». С тех пор Кабен сильно изменился, слава высосала из него всю радость, и он об этом знал. Печально, хотя такое случается со многими артистами. Рыжеволосая, унылая на вид девушка лет двадцати подошла к нашему столику, и я не успела ответить. «Прошу прощения», — обратилась она к нам с Тресси с нервной улыбкой, прежде чем повернуться к Кейту. «Вы действительно тот самый Кейт...» «Мак из «Стихия Рекордс».» «Да», — подтвердил он с быстрой улыбкой. «Вау!» — экзальтированно воскликнула девушка. «Я ваша фанатка. Настоящая фанатка. Я люблю все ваши группы. То есть из-за вашей фирмы я все еще жива. Музыка, которую вы выпускаете, помогла мне пережить непростые времена. Понимаете, да? В общем, вау! Как здорово вас встретить!» «Спасибо», — непринужденно ответил Кейт. у меня возникло стойкое ощущение, что такое случается постоянно. «Меня зовут Дженна», — продолжала девушка, прикладывая руку к груди. «Спасибо вам», — она снова посмотрела на меня. «Простите, но я не могла не подойти, не поздороваться. Я уже ухожу, и вы можете вернуться к вашему разговору». Когда она отошла, наши с Кейдом взгляды встретились. «Судя по всему, ты большая шишка», — он пожал плечами. «Я всего лишь счастливчик, который занимается тем, что ему нравится». «А чем ты увлекаешься, Кайли?» «Я уверен, что не стиркой». Кейт подмигнул мне и посмотрел на мою корзину с бельем. «Кайли отдаст последний доллар за редчайший козий сыр на рынке Пайк Плейс», сказала Трейси. «Пригласишь меня как-нибудь на ужин?» Трейси сделала вид, что с головой ушла в учебник, но если бы над ее головой возникло облачко, как в комиксе, оно было бы полно восклицательных знаков. «Ну, я никак не могла подобрать нужные слова. «Прости, я, наверное, слишком тороплю события», — я улыбнулась. А «Возможно, чуть-чуть». «А что, если, — продолжал Кейт, — сначала я приглашу на ужин тебя? Если ты хорошо проведешь время...» «Тогда ты как-нибудь пригласишь меня на ужин к тебе домой. Договорились?» Я робко улыбнулась, затягивая с ответом. «Договорились. Отлично». Кейт повернулся к двери и помахал только что вошедшему парню с бородой и рукавом из татуировок, потом снова посмотрел на меня. «Кстати, о стирке. В тот вечер, когда мы познакомились, ты записала твой номер телефона на салфетке». Я положил ее в карман и по трагической случайности случайно постирал те самые джинсы. «Можешь записать мне его еще раз?» — он улыбнулся. «Конечно», — с улыбкой ответила я. Порывшись в сумке, я достала ручку. Кейт подставил ладонь. «На этот раз запиши его вот здесь. Так надежнее». Окей, рассмеялась я, взяла его ладонь и написала на ней свое имя и номер телефона. «Теперь постарайся их не смыть». «Обещаю», — Кейт подмигнул мне. Когда он ушел, Трейси поймала мой взгляд. «Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Ты потеряешь голову из-за этого парня», — сказала она, качая головой. «Я не сказала ей, что я ее уже потеряла». Вечером того же дня я аккуратно вымешивала тесто для кофейного кекса с корицей, «Моя бабушка обычно говорила, что корица и пахнет в счастливых домах», — с улыбкой сказала я Трейси. «Мне всегда нравился этот запах». «Корица», — откликнулась Трейси, подняв голову от кофейного столика, на котором были разложены учебники и тетради. «Ага. У бабушки на этот счет была своя теория. Чем больше корицы употребляет женщина, тем больше в ее жизни любви». Я добавила масло в миску и лизнула край деревянной ложки. Забавно, да? Тресси кивнула. Мир наших дедушек и бабушек был намного романтичнее. Представляешь, мои поженились через две недели после знакомства. Через две недели. Я улыбнулась. А мои бабушка и дедушка встретились во время войны на танцах. Дедушка пригласил бабушку на танец, и у них случилась любовь, под музыку Глена Миллера. Тресси театрально прижала руку к сердцу. «Серенада лунного света!» произнесла она с восторгом, и тут зазвонил телефон. Тресси сняла трубку, а я поставила форму с кексом в духовку. «Алло? Пауза?» Потом Тресси улыбнулась. «Да, она дома. Минутку». Она указала на телефон и одними губами произнесла. «Это он!» Мое сердце едва не выскочило из груди, пока я вытирала руки полотенцем и бежала к телефону. «Алло», — я пыталась выровнять дыхание и говорить спокойно, но получился писк. «Привет, это Кейт». Его голос по телефону казался ниже. «Мне это понравилось, и у меня в животе запорхали бабочки». «Привет», — ответила я. «Здорово, что мы сегодня случайно встретились», — продолжал он. Я тут подумал, может быть, мы могли бы поужинать вместе в субботу, если ты не занята. С удовольствием. Была когда-нибудь в «Диком имбире»? Нет. Но мой редактор от него в восторге. Я как раз собиралась проверить, каково там на самом деле. Отлично, — обрадовался Кейт. Давай встретимся там в семь. Трейси отчаянно замахала мне, но я проигнорировала ее жесты. «Конечно», — ответила я, встречаясь взглядом с подругой. «Спроси, какой у него знак», — прошептала Трейси. «Нет», — одними губами ответила я. «Серьезно, спроси, это для меня, я должна знать». Трейси шепотом возмутилась я. «Ну, пожалуйста», — попросила она, улыбаясь. Кхм". Я продолжила разговор с Кейтом. «Моя лучшая подруга сошла с ума и желает узнать, какой у тебя знак». «Мой знак он фыркнул я сурово посмотрела на ттресе, сожалея что пошла у нее на поводу она любит астрологию, а я нет, но я люблю ее кейт снова засмеялся ничего об этом не знаю, но я в курсе что я телец он телец сказала я и треси одобрительно кивнула передай ей что я был бы рад получить от нее мой гороскоп добавил кейт я улыбнулась. Поверь мне, не стоит ее поощрять. Хорошо, расхохотался он. Увидимся в субботу. До встречи. Я повесила трубку и снова улыбнулась. Трейси восторженно взвизгнула, когда я рухнула на диван рядом с ней. Кое-кто идет на свидание. Я не могла сдержать улыбку. Я иду. И он телец, мечтательно добавила она. Я пожала плечами. «Это хорошо, Кайли, очень хорошо. Тельцам везет в любви. Ими управляет Венера, планета красоты и удовольствия». Губы Трейси дрогнули в улыбке. «Приготовь ему одно из твоих коронных блюд, и ты в шоколаде». «Все так просто, да?» — хмыкнула я. «Я так думаю». Она стряхнула муку с моей блузки. «Я говорила тебе, что это начало чего-то очень большого». бухту Элиот пересекал паром, уходя в ночь, я подумала, что, возможно, только возможно, она права.